Биография. Николай Степанович Гумилев родился 3 апреля, 15 апреля по новому стилю, 1886 года в городе Кронштадте в семье военного врача Степана Яковлевича и потомственной дворянки Анны Ивановны в девичестве Львовой. С 1895 года Николай учится в Саркосельской гимназии. В 1901 году переведен в Тифлистскую гимназию. В 1903 году возвращается в Царское село. В Тифлисе в 1902 году впервые опубликовано стихотворение Гумилева в газете «Тифлистский листок». В Царском селе в 1903 году Гумилев знакомится с Анной Горенко Ахматовой который сделает предложение руки и сердца. Первое, но не последнее, в 1905. В том же году вышел первый поэтический сборник Гумилева «Путь конквистадоров» на средства автора. А в 1906 году Гумилев получает аттестат о завершении гимназического обучения и отправляется в Париж. 1907 год. Париж. Две попытки самоубийства. 1908 год. Возвращение в Россию. 1909 год. Анна Горенко дала согласие стать женой Николая Гумилева, сразу после чего последний на радостях один уезжает в Африку. Поженились поэта-поэтесса в следующем, 1910 году. Съездили вместе во Францию и в Италию, А в 1913 году Гумилев снова едет в Африку, на этот раз командированный Академией наук для сбора этнографических материалов. В 1914 начинается Первая мировая война. Гумилев идет добровольцем на фронт. В 1916 году получает чин прапорщика. Революцию 1917 года встречает во Франции. Потом... 1918 году, Англия, неудачные попытки перевестись в Месопотамию и возвращение в Россию. Все это время Гумилев пишет стихи, прозу, критику, переводы, издает журналы, сотрудничает в газетах, издает книги, выступает, читает лекции, стихи, основывает новую поэтическую школу акмеизм, создает цех поэтов. По возвращении в новую советскую Россию, Гумилев активно участвует в литературной жизни. Пишет, переводит, редактирует, учит молодежь. Заново создает так называемый цех поэтов. Занимается организационными делами. В 1921 году избран председателем Петроградского отделения Всероссийского союза поэтов. В ночь с 3 на 4 августа того же 1921 года арестован ЧК по подозрению в участии в контрреволюционном заговоре 25 августа. Расстрелян. Все.